Глава 33. День 20 какой-то. Весь следующий день письмо этой девочки не выходит у меня из головы. Размышляя о нём, я слоняюсь по дому, и моя летаргия внезапно сменяется приливом энергии. Я вдруг чувствую, что готов действовать. Мысль материализовалась из ниоткуда. Откуда она взялась? Я и сам не могу этого объяснить. Я действую, не думая, не анализируя. Полазав по интернету, нахожу то, что искал в одном из городков Западной Виргинии. Набираю номер, задаю свой вопрос, и женщина на другом конце провода дает ответ, который я и надеялся получить. «Ну, на самом деле остался всего один. Мальчик. Вы сможете подъехать и забрать его на следующей неделе?» Я приеду завтра, говорю я. Не близкий путь, не так ли? Я пожимаю плечами, хотя моя собеседница и не видит меня. Часов за 6 или 7 доберусь. Она произносит с сомнением: "Ну, если вы в состоянии, я приеду, даже не сомневайтесь". Я принимаю душ и переодеваюсь в первый раз за эту неделю. Глядя в зеркало над раковиной, достаю крем для бритья и бритву проведя рукой по запотевшему стеклу я вижу своё расплывающееся из-за капель влаги на стекле отражение за это время я порядком зарос и выгляжу непривычно ну и ладно пусть останется борода всё какое-то разнообразие я убираю крем и бритву обратно в шкафчик и спускаюсь вниз проведя рукой по своей щетине недельной давности, когда я выхожу из дома, солнце уже играет лучами на верхушках деревьев. Длинные тени перерезают лужайку перед домом, и краснопёрый кардинал снуёт туда-сюда, перелетая с кустов на голые ветки. Переливающийся алый цвет его оперения контрастирует с мёрзлой зимней серостью окружающей птицу. И я вдруг понимаю, что уже могу смотреть на это без слёз. Мне больно, но у меня получается. Писателю во мне хотелось бы, чтобы уже наступила весна. Ведь зима означает смерть, конец годового цикла. Однако я этого не ощущаю. А всяком случае в данный момент но я чувствую начало чего-то нового. Конечно, это не та новизна, что заставляет тебя пребывать в радостном возбуждении. Это новое нерешительно, полно сомнений и сожалений. Тем не менее, душа моя встрепенулась, и я думаю о том, что солнце снова встанет, а равновесие в моей душе рано или поздно восстановится. Отрицание жизни — так же медленно, как сначала заполняла меня, начинает отступать. Это первый шаг моего нового пути. А уж верный он будет или нет, сейчас не столь уж важно. Я глубоко вздыхаю, сажусь в машину и завожу мотор. Я собираюсь нанести три визита. Первые два внушают мне ужас. Я паркую машину на улице и иду по дорожке к дому. Нажимаю кнопку звонка и жду. Дверь мне открывает Мэри Мур, мать Кендис, той самой девочки, к которой мой сын собирался пойти в гости. Она видит меня, и лицо у неё меняется на глазах. Я пробую улыбнуться, но кажется, это выглядит довольно неестественно. Я стараюсь проскочить в дверь раньше, чем хозяйка успеет захлопнуть её перед моим носом. Я хотел бы извиниться за то, что я. Я всё понимаю, Саймон, обрывает меня Мэри. Впервые в жизни она назвала меня по имени. Я вдруг чувствую странную близость с этой женщиной, которая смогла выжить, потеряв своего ребёнка, и думаю, она испытывает по отношению ко мне то же самое. Сам не знаю, почему я наговорил вам всё это. Она качает головой. «Это я должна перед вами извиниться. Мне не следовало приходить к вашему дому в тот день. Я просто... с тех пор как... Мне казалось, что я как в тумане. Словно бы у меня не осталось совсем ничего, ради чего стоит жить». Я делаю шаг вперед, и Мэри улыбается, отмахнувшись от моей довольно неуклюжей попытки дружески обнять ее. «Не беспокойтесь». Я уже больше не плачу. По крайней мере, пока. Добавить к этому нечего, но возвращаясь к машине, я понимаю, что чувствую себя немного лучше. Сделать следующую остановку оказывается намного сложнее. Ещё одна Мэри. Стоит мне направиться к дому Мартина в Кляйнов, как мои внутренности протестующе сжимаются, но я упрямо продолжаю двигаться в заданном направлении. Борясь с желанием повернуться и уйти, я поднимаюсь на крыльцо и нажимаю на звонок. Я пришёл сказать этим людям, что не обвиняю их ни в чём, хотя знаю, что они сами себя будут казнить вечно. И я не надеюсь, что мои слова что-то смогут изменить в их жизни, но мне важно это сделать. Я стою на ступеньках, нервно облизывая губы. Время идёт, Но никто не спешит к двери. В конце концов, позвонив ещё пару раз, я поворачиваюсь, чтобы уйти. Краем глаза я успеваю заметить, что за навеска на одном из окон дрогнула. Однако, когда я оборачиваюсь вновь, у окна уже никого нет. Я жду ещё немного, но напрасно. Что ж, делать нечего. Я покидаю этот дом, зная, что больше никогда сюда не вернусь. Я гоняю машину в Западную Виргинию всю ночь. На полпути я опускаю окно, чтобы свежий ветер не позволил мне уснуть за рулём. К тому времени, как я добираюсь до маленького городка, приютившегося на склонах круглых зелёных гор, часы показывают 5:30 утра. Слишком рано для того, чтобы наносить визиты. Я съезжаю по боковой дороге к роще у подножия холма. Я останавливаю машину на пыльной парковке около знака в трис, который имеет отношение к охоте. Пробираясь по тёмному лесу, я замечаю впереди, между толстыми стволами могучих деревьев, кусочек тёмно-лилового неба, и через несколько сотен ярдов передо мной открывается прекрасный вид. Лучи солнца уже достигли вершин тянувшихся на юг невысоких холмов. и раскрасили небо. Я сажусь на усыпанную листвой землю и в полном одиночестве любуюсь восходом. Наверное, я задремал, потому что когда я снова смотрю на часы, они показывают 9:43. Я вскакиваю на ноги и возвращаюсь к машине тем же путём. Вот и парковка. Я вновь седлаю свою лошадку и еду в сторону гор. На главной дороге оживает GPS-навигатор, указывая мне путь к ферме. По обе стороны длинной продуваемой ветром дороги тянутся разбитые на крутых склонах ограждённые поля. Я подъезжаю к скромному двухэтажному дому в колониальном стиле с просторной террасой и аккуратно покрашенными ставнями. Открыв дверь машины, я слышу заливистый лай. Женщина, с которой я говорил по телефону, выходит на крыльцо. Мистер Конелли, я так рада, что вы приехали. Уже три человека интересовались нашим мальчиком, но я придержала его для вас. Спасибо вам огромное. Она приглашает меня в дом. За кухней находился довольно просторный закуток, специально оборудованный для собак. и отделенный от основного пространства барьером высотой в половину стены. Я подхожу поближе, и из-за барьера на мгновение высовывается маленькая рыжая мордочка и тут же исчезает. Он у нас такой баловник! Вот и хорошо. Я стою и смотрю, как щенок подпрыгивает на месте, и у меня не остается ни малейших сомнений. Я... я хочу забрать его. Можно? Можно? А разве вы не за этим приехали в такую даль, смеётся хозяйка. Эта женщина не имеет ни малейшего представления, зачем я здесь, впрочем, как и я сам. Я действую по наитию, не желая просчитывать будущие события. Это не ради прошлого и не ради будущего, скорее уж ради настоящего. Я тянусь к обычным вещам. И помоги мне, Бог, не ослабить хватку. Глава 34. Самая последняя. Прошла целая неделя, прежде чем я снова отправляюсь в путь. Подъехав к дому на побережье, я вижу мать Рейчел. Она метет пол на террасе. А секундой позже мой новый спутник, заметив, что движение прекратилось, просыпается и тоже выглядывает в окно. Маленький рыжий хвостик начинает отчаянно вилять. Всё хорошо, Буба. Потерпи секунду. Ты у нас молодец. Щенок, запрыгнувший на переднее сиденье, встал на задние лапы, прижался чёрным носом к боковому окну, оставляя влажные следы и жалобно скулит. Он прожил со мной всего несколько дней, но я уже понял, что со временем он превратится в потрясающего пса. В его глазах светится человеческая душа, скрывающаяся в собачьем теле. Мать Рейчел, кажется, потеряла дар речи. Несмотря на то, что погода для начала декабря стоит не по сезону тёплое, она одета в полосатую ветровку и вязаную шапку. Её тронутые сединой, всё ещё белокурые волосы треплет соленый ветер. Солнце светит ей прямо в лицо. на котором читается плохо скрываемая растерянность. «Привет, бабуля!» Бодро говорю я. «Мой новый щенок, породистый рыжий лабрадор со всеми документами, нетерпеливо натягивает поводок». Бабуля констатирует очевидное. «Ты завел собаку!» Я киваю и интересуюсь. «А Рэйчел и Лэйни дома?» Она опускает метлу и подходит ближе. «Ты завел собаку!» Мне кажется, я вызываю в ней беспокойство. Может быть, всё ещё считает меня человеком опасным и непредсказуемым? А щенок, которого я привёз, служит этому лишним доказательством. Но она просто обнимает меня, а Бубба радостно прыгает возле её ног. Они на пляже вышли прогуляться. "Спасибо", говорю я. "За мной, дружище". Я поворачиваюсь и направляюсь по тропинке к пляжу. «Саймон!» — кричит она мне вслед. «Ты уж будь с ними поласковее!» Слова тещи расстроили меня, но я понимаю, что она имеет в виду. Теперь я должен обращаться с женой и дочерью бережно, отныне и навсегда. Так же, как и они со мной. Такая уж нам выпала карта. Пес, учуя близость океана, тянет меня вперед, самостоятельно находя дорогу. В тишине я слышу отдалённый шум прибоя, и настроение сразу поднимается. Мы с Бупой взбираемся на дюны и сразу видим их Лэни и Рейчел. Они стоят у пенистой кромки волн, прижавшись друг к другу и смотрят на горизонт, как будто в отчаянном ожидании чуда. Прежде чем направиться к ним, я медлю, стараясь навсегда запечатлеть в памяти эту картинку. Не знаю, сколько бы я там простоял, если бы не Бубба. Пёсик у нетерпется поприветствовать двух незнакомок. Он визжит и потом начинает негромко лаять. Несмотря на шум разбивающихся о берег волн, Лэни слышит лай. Она поворачивается и сначала видит щенка. Ещё бы он такой симпатичный, словно сошёл с рекламного плаката. Девочка делает несколько шагов нам навстречу, прежде чем узнаёт меня. Узнав, она визжит, не хуже щенка, и стремглав бежит ко мне. Я подхватываю Лейни на руки, выпустив из рук поводок. Пёс пританцовывает в нетерпении вокруг нас, пока я обнимаю свою дочь, держа её так близко, что даже воздух не разделяет нас. Я так люблю тебя, милая. Папочка, пожалуйста, не уезжай больше. Не уеду, солнышко. Да чего же я соскучился? И я Внимание Лэни переключается на щенка. Я передаю ей поводок, и она сразу же отстёгивает его от ошейника. Пёс, не веря своему счастью, мчится к воде и Лэни за ним. И вот Бобба уже комично отпрыгивает от солёных брызг, копается в песке и испуганно прижав уши, глядит на чаек, решивших, что найденный щенком краб должен принадлежать им. Я наблюдаю за этой сценкой, Её улыбка невольно расползается по моему лицу. Рейчел, не двигаясь, смотрит на меня, удивлённо подняв брови, как будто спрашивая, что привело меня сюда. Я подхожу к жене, и мы начинаем диалог, не глядя друг на друга, а повернувшись к играющей со щенком Лейни. Где ты взял собаку? Я пожимаю плечами. Ну, так вышло. Увидел в интернете объявление, что продаётся щенок «Да и думаю, позвоню». Ну и позвонил. И вот что из этого получилось. Она улыбается. «Как-то это не очень на тебя похоже». «Согласен». «А как его зовут?» обеспокоенно спрашивает Рэйчел. Я качаю головой, как будто стараюсь убедить жену, что то, о чем она подумала, мне даже в голову не приходило. «Бубба». Она облегченно смеется. «Мы снова молчим какое-то время, но потом меня словно прорывает». Я говорю, говорю и никак не могу остановиться. Прости меня, Рейчел. Я отмахиваюсь от её слабой попытки выразить протест. Позволь мне сказать. Я сожалею, что мне так долго не удавалось отключить свой мозг. Мне кажется, я много потерял, потому что не мог расслабиться и просто получать удовольствие от общения с детьми. Всё непременно должно было иметь какой-то смысл. Всё должно было быть связано с их воспитанием, формированием личности ради будущего. Я упустил самое главное возможность превратить каждую минуту нашей жизни во что-то особенное для них и для тебя тоже. Она рострого на берёт мои руки в свои. Ни в чём не вини себя, Саймон. Ты молодец и всё делаешь правильно. Конечно, ты слишком много думаешь, но в этом нет ничего плохого. Ты беспокоишься о близких но лишь потому, что любишь нас всем своим существом. Мы прекрасно знаем это, и тебе совершенно не за что извиняться. Но я чувствую, что все время переживал за Джейка. И это помешало нам обоим просто наслаждаться отпущенным судьбой временем. Слезы катятся у меня из глаз, когда я говорю это, и Рэйчел плачет вместе со мной. «Не забывай о хорошем», — шепчет она. «Помнишь поездку в Диснейленд? А то лето, что мы провели на взморье? Помнишь, как мы вместе играли и прыгали среди волн?» Она смеется и плачет одновременно. И как вы орали, словно ненормальные. Помню об этом, ладно. Я ничего не смогу забыть. Жена понимает, что я имею в виду. Многое из того, что не хотелось бы помнить, нам не дано будет забыть никогда. Я пытаюсь стряхнуть эту мысль, и Рейчел тут же приходит мне на помощь. А знаешь, тебе идёт борода. Я дёргаю себя за подбородок. Помогает чувствовать себя мужчиной. Но Лэйни, скорее всего, это не понравится. Рейчел смотрит мне прямо в глаза. Она очень тебя любит. Мне кажется, что я уделял дочери меньше внимания. Мне было намного проще с Джейком. Я понимаю все про мальчишек, а на нее мне вечно не хватало времени. «Ты все делал прекрасно», — повторяет жена, — «даже более чем. Ты и сам не понимаешь, как много дал Лэйни». Ты показал ей, каким должен быть мужчина, за которого она потом выйдет замуж. Продемонстрировал дочери определённый тип мужчины, такого, который будет любить её всем сердцем, мужчины, который сделает всё от него зависящее, чтобы она чувствовала себя в безопасности, мужчины, который поможет ей вырастить детей, мужчины, который будет относиться к ней так, как будто она самая особенная женщина на планете. Интересно, и как же мне удалось сделать это? Рэйчел сжимает мою руку. «Ты просто был с собой». Я понимаю, что она сказала сейчас нечто очень важное. Рэйчел, так же, как и я, знает, что мы оба что-то упустили и думает сейчас как раз об этом. И говорит не о нас, а о выживании и силе духа, о жизни. Жизни не без страха, но вопреки ему. «Ты же понимаешь...» что даже если бы мы нашли Джейка сразу, ничего бы не изменилось. «Помнишь, что сказал полицейский?» «Да», — отвечаю я, хотя мне трудно с этим согласиться. «Я никогда не перестану винить себя, но мне придется как-то с этим жить». «Мне очень жаль, что я так повел себя с Мэри Мур, мамой Кэндис. Я извинился перед ней. Мне нет прощения, но я очень сожалею об этом». Я слышу смех дочери в первый раз за долгое время. Мы оба поворачиваемся к Линни, а она смотрит на нас. В её глазах надежда. Не обращая больше внимания на щенка, она поднимается на ноги и бросается к нам. Я понимаю, чего она хочет, и Рейчел тоже это понимает. Мы обнимаемся, превращаясь в одно целое, а позади нас шумит океан. Солнце играет на щеке Лэни, и сверкающая слеза катится по её лицу, и, возможно, на сей раз то следа радости и благодарности этому миру. Мы долго держим друг друга в объятиях. Слёзы высохли, и всё возвращается на круги своя. Вот Бобба дёрнул зубами Лэни за брючину, она повернулась, возбуждённо взвизгнула и побежала по песку, а щенок помчался за девочкой, радостно подпрыгивая и тычась ей под коленки. Мы смотрим вслед нашей дочери, и в этот момент я понимаю, что мы с Рейчел все еще обнимаемся. И это правильно. И когда жена снова начинает говорить, ее голос звучит нежно, любовно, как старые добрые времена, как воспоминания о нашем былом счастье. Саймон, Джейк теперь живет в твоей памяти. Ты всегда требовал от себя невозможного. Отпусти это. Тебе абсолютно не в чём себя упрекнуть. Ты вырастил Джейка прекрасным человеком, который отдал свою жизнь за других. Он спас этих детей. Джейк сделал не только это, говорю я, глядя на океан и слыша смех Лейни. Он сделал гораздо больше, речил вопросительно, наклоняя голову. Что ты имеешь в виду? Я думаю о Джейке. Джейк не любил стричь свои тёмные кудри. Он обожал играть с друзьями в футбол. Как старший брат, он был почти совершенством, никогда не обращаясь с сестрой как с представителем низшей формы жизни. Джейк любил семью каждой клеточкой своего существа. Умный и весёлый, он, возможно, был несколько застенчивым, но самое главное, он переживал за всех так, как это должны делать мы все. Об этом напомнило мне письмо Джейми, той девочки из Калифорнии. Джейк мог бы стать хорошим примером для всех остальных. Я не плачу, отвечает Рейчел и не улыбаясь, глядя на Лейни. Он спас нас.